Глава, тридцать пятая, Ясмина. «Ну пойдем, Жан!» — настаиваю я. «Я два месяца назад билеты купила. Ты обещала пойти». «Помню, помню, но у меня что-то голова болит». «Не ври!» — со смехом. «Она у тебя всегда болит, когда ты хочешь отвертеться». «Признаю, подловила!» — вздыхает она. «Но ты же знаешь, я не очень люблю театры». Да и настроения, если честно, совсем нет. Последнее время подруга хандрит. Не знаю, в чем проблема. В работе или в личной жизни. Она толком ничего не рассказывает. Ссылается на метафорическую черную полосу и постоянно сидит дома. Подозреваю, что Жанна просто устала от затяжного одиночества. У большинства ее ровесниц уже давно семья и дети. А она по-прежнему не может найти достойного мужчину. Это в 20 лет хочется свободы и тусовок, а в 35 приоритеты совершенно иные. Чисто по-человечески и по-дружески мне жаль Жанну, поэтому я пытаюсь ее всячески подбодрить. На прошлой неделе мы вместе ходили в спа-салон. На этой я намерена вытащить ее в театр. «Послушай, это же Чехов! Вишневый сад!» Не унимаюсь я. Уверена, в зрительском зале у тебя мигом появится настроение. «Какая ты настойчивая, Яся!» В голосе подруги слышится смех. «Я, в отличие от тебя, по Чехову не западаю». «Брось, он же гений!» «Гений, не гений, а я больше кино люблю». «Жан!» Произношу с укором. «Да что, Жан! Собираюсь я, собираюсь!» Отзывается она. «Ясно же, что ты от меня не отстанешь!» Вообще Жанна права. Я просто обожаю и Чехова, и театр. Раньше частенько выбиралась на спектакли, но после рождения Дамира стало недосуг. Однако, когда два месяца назад я услышала новость о том, что Питерский театр приезжает в Москву на гастроли, то тут же купила билет. Сразу поняла, что такое событие нельзя пропускать. «Встречаемся полпятого», – инструктирую я. И, пожалуйста, Жан, не опаздывай. «Ладно», — отзывается немного ворчливо, — «а детей с кем оставишь?» Чаров ведет их на картинг, — говорю с улыбкой. «Вот это да. Стало быть, воссоединение семьи произошло?» «Ну, вроде того». «Ты решила к нему вернуться?» Отчего-то голос Жанны звучит хрипло. «Пока не знаю». Уклончиво отвечаю я. Давай при встрече поговорим. С недавних пор я заметила, что подруга очень остро реагирует на тему наших взаимоотношений с Эдгаром. Стоит мне завести разговор о бывшем муже, как же она заметно напрягается. Становится нервной, взволнованной и как будто даже недовольной. Понятия не имею, с чем это связано. Возможно, с тем, что подруга попросту не доверяет Чарову. И считает мою связь с ним ошибкой. Но говоря по правде, на этот раз я не намерена слушать никого, кроме себя. В прошлом я уже доверилась чужому мнению. И в результате потеряла самое дорогое, что у меня было. Подъезжаю к театру в назначенное время. И с удивлением обнаруживаю, что парковка забита почти под завязку. Похоже, сегодня будет аншлаг. С трудом отыскиваю место, где можно оставить машину, и выхожу на улицу. Даже несмотря на вечернее время, в воздухе уже отчетливо чувствуется лето. И еще чуть-чуть, и жара окончательно захватит столицу. Приближаюсь ко входу и набираю номер Жанны. Очень надеюсь, что она придет вовремя. Долгие гудки в трубке обрываются, и я заново повторяю вызов когда внезапно кто-то мягко обнимает меня за плечи. «Мне названиваешь?» Обернувшись, с облегчением обнаруживаю Жанну. Выглядит она, как всегда, эффектно. Длинная шелковая юбка и кремовый топ с внушительным декольте. «Привет, дорогая!» Чмокаю ее в щеку. «Рада, что ты пришла. Понадеялась, что во время антракта можно будет выпить вина в буфете». Кисло-шуть стона. Беру ее под руку, и мы вместе заходим в здание. С самого детства, находясь в стенах театра, я испытывала благоговейный трепет, и с годами это чувство не прошло. Мне по-прежнему волнительно и приятно, будто голыми руками прикасаешься к искусству. Миновав длинный и ярко освещенный коридор, мы направляемся в зал. И занимаем свои места. Народу вокруг и правда много. Даже балконы. Идти забиты практически полностью. «Если вдруг начну храпеть, столкни». Насмешливо роняет Жанна. «Зануда!» Бурчу я. А затем устремляю все свое внимание на сцену. Гомон зрителей постепенно стихает. И начинается действо. «Постановка завораживает меня с первых минут». Я полностью погружаюсь в сюжет. Вот Лопахин разговаривает с горничной, вспоминая детство. Вот приезжает Раневская, и на сцене появляются другие встречающие. И пеходов Варя, и... Так, стоп! Я резко выпрямляюсь и подаюсь вперед, к стоящему напротив сиденью. Изо всех сил напрягаю зрение, всматриваясь в пространство перед собой. И с каждой новой секунды все меньше верю своим глазам. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Что случилось? Рука Жанны коротко касается моего локтя. Но я лишь пораженно трясу головой не в силах облечь эмоции в слова. Потому что прямо сейчас на сцене стоит Виктория Меньшикова. Та самая секретарша, которая четыре года назад разрушила наш сет Громбрак. Она исполняет роль Вари, одета в длинное, серое, наглухо застегнутое платье. Темные волосы убраны назад. Но, вне всяких сомнений, это она. Я не могу ошибиться. Лицо Меньшиковой отпечаталось у меня в памяти, как переводная картинка. Я помню этот взгляд, эту улыбку, этот залом бровей. Я испытываю к этой женщине стойкий негатив. И никогда бы не подумала, что увижу ее вновь, да еще и при таких обстоятельствах».